и высыпать на решето, дать постоять, а затем обвалять ягоды в сахарной пудре. Клюква 600 граммов, 4 яйца, сахарная пудра 200 граммов. Компот из малины, клубники или земляники. В посуду всыпать сахар, залить горячей водой, хорошо размешать, нагреть до кипения, а затем охладить. Подготовленные ягоды разложить в креманки или вазочки, залить охлажденным сиропом и дать настояться. В сироп можно добавить немного лимонной кислоты. Малина или клубника или земляника 400 граммов. Сахар 80 граммов. Кислота лимона 0,4 грамма. Вода 0,4 литра. Компот из консервированных фруктов. Консервированные яблоки и персики нарезать дольками. Сливы и черешни оставить целыми. Плоды и ягоды уложить горкой в вазочке. последовательной чередой по цвету. Сироп от фруктов добавить в воду, сахар, как и кипятить, охладить и залить этим сиропом фрукты. Сироп от консервированных фруктов можно развести готовым сахарным сиропом. Для улучшения вкуса в компот можно влить немного вина. Яблоки 100 г, персики 100 г, сливы 60 г, черешни 60, сироп от фруктов 0,2 л, сахар 20 г, вода 0,2 л. там вот и свежих, и консервированных фруктов. Свежие груши или яблоки очистить от кожуры и вынуть семена из коробочки. Дыню очистить, разрезать пополам, удалить семена, нарезать кусочками ней формы треугольника или ромбиков, залить горячим сиропом и охладить. Виноград перебрать и промыть. Консервированные персики нарезать дольками. Подготовленные свежие и консервированные плоды и ягоды разложить в порционную посуду и залить сиропом от консервированных фруктов, в который добавить сахарный сироп. Груши или яблоки 80 г, дыни 80 г, виноград 60 г, персики консервированные 80 г, сливы консервированные 60 г, черешня консервированная 40 г, сироп от фруктов 140 г, сахар 40 г, вода 0,2 л. Компот из смеси сушёных фруктов. Сушёные фрукты тщательно перебрать и несколько раз промыть в тёплой воде. Затем каждый вид фруктов положить в отдельную посуду. Залить горячей водой, добавить сахар и варить при слабом кипении. Груши и яблоки 35-40 минут, брюк 15-20 минут и изюм 4-5 минут. Готовые фрукты соединить, после чего разложить в порционные посуду и залить охлаждённым сиропом. В который при благоприятно ввести лимонную кислоту. Яблоки 50 г, груши 50, уксус 40, изюм 25, сахар 100, кислота лимонная 0,2 г, вода 0,4 л. Компот из сушёных фруктов или ягод. Приготовить компот из одного какого-нибудь вида фруктов или ягод так же, как описано выше. Яблоки или груши 80 г или курага 100 г. И мед 100 г, сахар 80 г, кислота лимонная 20 г, вода 0,6 л. Компоты из свежих плодов шиповника и яблок. Плоды шиповника освободить от семян, промыть под краном, залить водой и проварить 5 минут. Добавить подготовленные дольки яблок, сахар, лимонную кислоту и продолжать варить до готовности. шиповник свежие плоды 800 г, яблоки 200, сахар 150, кислота лимонная 1 г, вода 1 л. Черничный кисель. Тщательно промыть чернику, залить её кипятком, дать закипеть, затем огонь погасить, кастрюлю накрыть крышкой и оставить на 15-20 минут настаиваться. Процедить, положить сахар, ещё раз довести до кипения. Крахмал развести водой Для получения сырца раствор процедить, вылить в кипящий отвар и тщательно размешать ложкой или венчиком. Черника 200 г, сахар 60 г, крахмал картофельный 20 г, вода 1 л. Кисель из плодов шиповника. Плоды шиповника промыть, подсушить при температуре 40-50°C и измельчить в ступке. Залить водой и кипятить 15 минут. Отвар процедить через три слоя марли, добавить в него лимонную кислоту или ломтики лимона.